Однажды Кузьмёныши зашли к девочкам в спальню. Помялись, попросили, нельзя ли, мол, с мужичками Регины Петровны немного погулять. Девочки разрешили, только ненадолго, сказали. И далеко не шляться. С оглядкой привели братья своих меньших братьев на берег Жёлтой Сунжи, вытащили из заначки драгоценную банку джемов, скрыли её, посадили мужичков на траву, стали угощать. Ложка была одна, кормили по очереди, одну ложку Жареса, другую Марату. Мужички ели не торопясь, серьезно, старательно вылизывали ложку, время от времени заглядывали в банку, много ли там осталось. И хоть видно было, что им ужасно понравилось, еще бы райская пища, но сами ничего не просили, а ждали, когда им еще дадут. Потом сразу как-то наелись, вздохнули, заглянув напоследок в банку, спросили «А еще будет?» «Будет», — пообещал Колька, «Глаша привезет и будет». «Глаша — это кто?» — спросил Жоресь. Сашка посмотрел на Кольку и сказал «Глаша — это... это Глаша, она хорошая». «Может, это ваша мама?» — спросил Марат. «Нет», — сказал Колька и вздохнул. «А мы соскучились», — пожаловался Марат. «Без мамы плохо». «Конечно, плохо», — подтвердил Колька. «А ваша мама приедет?» «Не знаю», — сказал Колька и стал закрывать банку. Закрывал и слизывал с краев капельки джема. но мужичков не смотрел. «Все мамы приедут», — сказали мужички. Кузьмёныши заторопились, спустили детишек к воде. Обмыли им губы, щеки, руки. Все это было сладкое. По дороге в колонию предупредили про джем, который привозит Глаша. Молчок, а то Глаша обидится. Братья пообещали. Чистеньких, зарумянившихся, очень довольных, вернули мужичков девочкам. Колька опять спросил. Когда же вернется, Регина Петровна? Вернется, сказали девочки. Ясно было, что-то они не договаривают. А между тем Глаша возила джем исправно, и однажды Колька сунул руку в лаз, На ощупь посчитал, выходило, что у них в заначке скопилось целых одиннадцать банок. «Одиннадцать!» — сказал он шепотом брату, который, как всегда, когда лазали они в нору, стоял на стреме. «Видели бы Тамилинский, да не рехнулись, если бы им показать такое богатство!» За крошечку сахарина продавались в рабство. С листьев, рискуя головой, слизывали, забравшись на липу по весне сладкий сок. Ели мороженую картошку, не только из-за голода, из-за сладости. О конфетах лишь легенды рассказывали. Никто и в глаза не видел, да и варенье никто не видывал тоже. «Одиннадцать», — повторил Колька для весомости, — «и еще два пустых мешка от сахара». Мешки они прихватили, чтобы с подручней с вещами было, когда побегут. Шакалы, на то и шакалы, чтобы все видеть. У братьев четыре глаза, а у шакалов сто четыре. И каждый за угол умеет смотреть не только напрямую. И усмотрели. Как не береглись братья, как не пытались втихую сплавлять свою Глашу, их все-таки засекли. Не взрослые, те простофили лопухи, непонятно, зачем им глаза повтыкали, свои засекли, шакалы. Однажды Колька торчал у ручья, поджидал Глашу. Увидел, кто-то из колонистов бежит в его сторону. Колька на всякий случай штаны приспустил, пусть думают, что он тут по нужде торчит. «Тебя там ищут!» — крикнул колонист. «Кто меня ищет?» — спросил Колька и покосился на ручей. «Не дай бог, Глаша поплывет, тут все и откроется». Не подозревал, что все давно открыто и заговор против них созрел. «Брат тебе ищет, Кузьмёныш. Он там, на заднем дворе. Сашка, что ли?» «Это я, Сашка», — сказал Колька. Подтянул он штаны, бросил последний взгляд на ручей, на колониста и пустился бежать вокруг стены. Проходной уже подлетел, а тут Сашка навстречу. «Ты звал?» — запыхался Колька, дышит тяжело. — Я звал? — удивился Сашка. — Я не звал. — А Глаша где? — Какая Глаша? Ты разве послал? — А ты не принял? — уставились друг на друга. Без слов стало ясно. Подловили. Брели на посадку. Сколько вяло спросил. — Может, отдадут? Шакала-то? — Сашка усмехнулся, носом засопел. — Не банку жалко. Они дело порушили, понял? И с тем молчок. Даже в машине не глазел по сторонам, не рассматривал шакальи рожи. не пытался угадать, кто сыграл с ними шутку. Если рассудить здраво, то и обижаться кузьменышам надо лишь на себя. Подловить других и не дать подсмотреть за собой — это и есть главная забота любого колониста, если он хочет выжить. А выжить все хотят, и шакалы хотят. Вот стаи и обступили, и рвут уже. Галошу, Глашу, они, конечно, вернули, а Джем не вернули. Поделили еще там, до прихода машины. И все начисто вылезали, будто не с завода вышли, где можно было и без того нажраться, а нет. Та же банка, да на свободе, вдвое слаще показалась. Теперь колонисты тащили банки из цеха куда больше, чем раньше. В штанинах тащили и за пазухой, для чего, наподобие наших братьев, объединились пары, тоже стали в обнимку ходить. Работницы на заводе надевиться не могли. Как это наши сиротки возлюбили друг друга. Господи, подвое, в обнимку, такие миленькие, славненькие. Прямо ангелочки. Ангелочки же тащили и тащили. У них под одеждой не крылышки прорезались, а крышки от консервных банок. Под конец придумали в корзинку загружать. Эти корзины время от времени, чтобы освободить цех, вытаскивали наружу. И мешки из-под сахара, и битую тару. Сашка увидел, ахнул. Что значит коллективный ум? Он-то сам до корзины не допер, а шакалы доперли. Они все сволакивали теперь на задний двор, Целые склады там образовались. Галоша работала в несколько смен. Шакалы стали звать ее «волшебной калошей». Кто-то сказку такую читал. Но никакая сказочная калоша не могла сравниться с этой реальной волшебной калошей. Это давало не какое-то фантасмагорическое счастье, а вполне реальное, переведенное в энное количество сладких джемовых банок с золотыми крышечками. Сперва братья переживали за свою Глашу, особенно волновался Колька. Не утопили бы, не потеряли, не порвали. Но однажды Сашка сказал, «Берите совсем, пользуйтесь». Колька услыхал, едва не бросился отнимать, даже слезы покатились. Так вот задарма ничего, не потребовав взамен отдать их золотую, родненькую, славную глашу. Лучше, наверное, банки из заначки отдать. Они столько не стоят, сколько их замечательная глаша. Колька так расферепел, что крикнул, «Сбрендил, да?» и повертел пальцем у виска. показывая, насколько у Сашки перевернулись мозги и насколько он сбрендил. А Сашка спросил невинно, «Заметно?» Колька присмотрелся, вытер дурацкие слезы. Нет, не было заметно, что Сашка сбрендил. Он и улыбался, как бывший Сашка. И глаза у него были все те же. Только вот с башкой что-то случилось. Стала она варить наперекосяк, может, он джему переел. Колька не случайно в него пихал в последнее время, может, у него мозги от сладостей слиплись? — Но ведь Глаша-то наша, наша! — закричал ему Колька с отчаянием. — Как мы без нее жить-то будем? — Потише, — сказал Сашка, и оба брата оглянулись. Но никто не слышал их спора. Находились они на заднем дворе, где были полными хозяевами. Журчал вонючий ручей. Бурьян мирно прорастал сквозь старые ящики, лежащие тут с невероятно давних времен, может, даже с до войны. Сашка надул щеки и громко выдохнул. — Будем жить, как жили, без Глаши, хватит. — Хватит? Поразился Колька. «Да мы... мы только начали!» «И закончили», — спокойно сказал Сашка. «Теперь надо замереть». И так уверенно он сказал, что Колька проглотил очередную фразу, которую готовился ему выдать со зла. Колька всегда верил в изворотливый ум своего брата, всегда. Первый раз, пожалуй, сомнился. А Сашка посмотрел на Кольку и все прочел, что тот не сказал. «Пойми, они же забурились!» «Это про шакалов. Ты видишь, как они шуруют? Они рвут на ходу подметки». про будущее и не думает. Вот сука буду, если они не пойдут вместе с нашей Глашей ко дну, и добавил Севеневе. СБНВ расшифровывалось так: сука буду на все века. И большим пальцем ногтем под зуб и под горло, то есть зуб на отрыв даю и горло подставляю. Такая была клятва. Для посторонних же, для взрослых, скрытый смысл клятвы якобы раскрывался так: советский боевой нарком Ворошилов. Ворошиловым клясться не запрещали а сукой запрещали. Сашка сукой нечасто клялся, тут уж можно было ему поверить, но Колька спросил, может им сказать? Что ты им скажешь? Ну что, что это, хватит, что зашухарятся ведь, большой бенз будет, и все мы, все они, поправил Сашка, и все они, это, завалятся. Ну скажи, спокойно произнес Сашка, они тебе сейчас же поверят. Только почему ты сам не поверил, а? Ты же сейчас рассуждал не лучше самого... Оголтелого хитника из этих, из шакалов. Колька вздохнул. Трудно было и правда отказаться от богатства, дармового, которое текло прямо в руки, по ручью, разумеется, текло. Да кто же из оклонистов откажется в преддверии той голодной зимы, которая они по опыту знали, у них у всех впереди? Завод-то на месяц, на два, для откорма, а потом? Зубы на полку? Но Сашка твердо стоял на своем. Шакалы оголтели, и нет у них главного, что отличает приличного вора от шакала. Нет меры, нет совести. В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим, умей вовремя остановиться, когда изымаешь свою долю из чужого добра. Если от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка. Так сказал великий писатель. Какой именно Сашка забыл? Неважно, писательский опыт он усвоил. Шакалы же несли, не стесняясь. Уже в машине у кого-то выскочила банка из-под одежды. Из-под забора тащили чуть ли не у всех на глазах. Однажды прямо в ящике, который перекинул через забор замечательный грузчик еврей. Шоферица Вера улыбалась до да пошучивала, заламывая козырек фуражки. Ну, пиратики, ну, разбойнички, как поработали, ох, чувствую, моя машинка тяжело пойдет. Вера видела все, но никогда никому не доложила, не продала словом. Недели, наверное, две прошло с тех пор, как Сашка себя и Кольку отставил от банок. Ходились Тихонькие. Сами не тырили, но другим не мешали. Все произошло однажды, когда двое колонистов стали протаскивать корзину с мешками якобы во двор. Глаза Глазастая тетка Зина остановил их. «Чего все с мешками носитесь? Оставьте, я сама потом. Работать надо. Мы помогаем?» — с трудом провернули языком колонисты. Корзина была тяжела, очень тяжела. Перегрузили от жадности банок, пятнадцать засунули, что ли. А теперь стояли, покраснев от натуги, и не знали, что дальше делать. Без помощи, сказала тетка Зина, сама вынесу. Колонисты тупо молчали, выдохлись уже. Да и корзина тянула вниз, аж потрескивала от напряжения. Потом дно с грохотом отскочило, и, позванивая, полетели по бетонному полу банки. Зайчики от золотых крышек брызнули во все стороны. Банок было много. Они катились по неровному полу, а одна, словно по заказу, попала прямо под ноги главному технологу, который проходил мимо. Старик-технолог нагнулся, поднял банку, поправил очки в металлической оправе и посмотрел на этикетку. «Джем Сливовый, ГОСТ 3672, РРУ, РСФСР». Прочитал он и оглянулся. Весь цех, прекратив работу, смотрел на него. А самая последняя из баночек еще продолжала катиться по цеху, будто удирала, как удирал бы колонист после такого шухера. «Это же воровство!» спросил технолог и посмотрел вслед той катившейся баночки. Это же настоящее воровство. Вот тут двое шакалов, бросив корзину, и дунули. Через железные цеховые двери, до да подворот, да через проходную. Их никто не пытался ловить. Да и чего двух-то ловить? Попались двое, остальные не попались, только и всего. Колонистов от работы на заводе отставили.